Вторая группа бараны овис. По строению тела похоже на козлов. По характеру уже только дикие виды представляют некоторое сходство с козлами. В общем, бараны отличаются от козлов присутствием слезных ямок, плоским лбом, угловатыми почти трехгранными спирально закрученными рогами с поперечными складками и отсутствием бороды. Дикие бараны живут на горах северного полушария, от Азии до Южной Европы и Африки и в Северной Америке. Пища их состоит из свежей травы летом и мха, лишаев и сухой травы зимой. Подобно козлу, дикий баран также проворен, резв, ловок, смел, умен и задорен. Напротив, домашний – представляет глуповатое создание, трусливо убегающее от последней шавки. Целое стадо, испугавшись какого-нибудь безобидного животного, слепо кидается за своим вожаком, не обращая внимания, свалится ли оно в бездонную пропасть или шумный поток. В общем, домашние бараны кротки, миролюбивы и равнодушны даже к собственным детям, тогда как дикие отчаянно защищают своих детенышей от всякого врага. Самки приносят одного-четырех детенышей, которые вскоре после рождения в состоянии следовать за своими родителями. Противоположность диким козлам. Дикие бараны легко приручаются и, размножаясь в неволе, скоро превращаются в настоящих домашних животных. Из диких баранов... Гривистый баран Овестра больше всего напоминает по виду, а также по отсутствию слезных ямок, козлов. Длинная грива, а также большие выразительные глаза, благодаря своей бронзового цвета радужной оболочке, из которой рельефно выступает поперек стоящий зрачок, придают этому животному замечательный вид. Общая окраска его чало-рыже-бурая. Длина до 1,9 метра, включая 25-сантиметровый хвост. Высота до 1 метра, рога длиной до 70 сантиметров, у овцы 40. Встречается в Атласских горах, на Верхнем Ниле и в Абиссинии, предпочитая высочайшие карнизы гор куда можно проникнуть только через целый лабиринт обломков скал и нагроможденных валунов. Вследствие этого охота на него в высшей степени трудна и опасна. Встречается большей частью поодиночке. Двумя градусами севернее гривистого барана, именно на горах Сардинии и Корсики, живет муфлон, овис мусимон. Единственный дикий баран, обитающий в Европе. Длина его достигает 1,25 метра, считая 10-сантиметровый хвост, при высоте в 70 см и весе в 21,5 пудов. Рога длиной до 65 см и весом 10-12 фунтов. Довольно короткий и густой мех, за исключением груди, где образуются вроде гривы, имеет красно-рыжую окраску, которая на голове переходит в пепельно-серую, а на животе в белую. Зимой мех принимает каштаново-бурый цвет. В противоположность гривистому барану муфлон живет в стадами под предводительством сильных самцов. Животное это очень пугливо и вместе с тем подвижно и ловко подобно козлам. Оно забирается на самые неприступные скалы, так что охота за ним нелегка. В неволе пойманные молодыми муфлоны скоро ручнеют и охотно скрещиваются с домашними овцами. Даже и старые бараны легко переносят потерю свободы, только остаются дикими и пугливыми. В Средней Азии и Северной Америке обитают самые большие породы диких баранов, отличающиеся сильными рогами и высокими ногами. Таков аргали монголов или аркар киргизов, овес аргали, достигающий длины 1,93 метра при высоте 1,12 метра с могучими трехгранными широкими рогами в 1,22 метра, преобладающий цвет шерсти матовый, бледно-серый, темнеющий на морде и животе. Область распространения его простирается от гор Акмолинского округа до юго-восточного склона Монгольского плоскогорья и от Алтая до Алатау. Бродят эти бараны поодиночке или небольшими партиями в 3-5 голов. Рано утром они покидают свои неприступные скалы, где проводят ночь, и спускаются к подошве гор на пастбище. Затем в полдень взбираются на крутые склоны и придаются покою, а перед вечером еще раз спускаются вниз на водопой. Зимой они довольствуются мхом, лишаями и сухой травой. По остроте чувств, живости характера, резвости, пугливости и осторожности Аргали напоминает диких козлов, но характер его более мирный. Он легко уживается в неволе и, без сомнения, может стать вполне домашним животным. Далее к югу, в области Тяньшаня, в Тибете, на Памире и прочих, Аргали заменяется другим видом качкар, овис полии, достигающим длины почти одной сожени, при высоте в 11,5 аршин и весе около 14 пудов. Трехгранные, глубоко закрученные вниз рога, до двух аршин по изгибу. Монголы уверяют, что они так сильно вырастают, что выступают перед ртом животного, препятствуя ему брать пищу. И такой баран обрекается на голодную смерть. Сивая или светло-бурая шерсть образует вокруг шеи как бы гриву, до 13 сантиметров длины. Морда и низ туловища белое. По образу жизни качкар похож на аргали. Дикого барана, живущего на Камчатке, часто считают сходным с американским толсторогим бараном Овис Монтана. Между тем он отличается от последнего рогами хотя и похожими, но заметно слабее развитыми. Толсторогой баран живет от 68 градусов северной широты до 40 градусов в скалистых горах и далее на западе, в самых диких и недоступных горах. Для него оказываются безопасными дорогами самые узкие карнизы скал, пещеры и гроты дают ему убежище, трава — Подходящую пищу, а места с солью служат для удовлетворения потребностей, присущей вообще всем животным. Длина барана почти одна сажень, считая 12 см на хвост. При высоте в 11,2 аршина и весе в 8 пудов самки меньше. Толстые могучие рога имеют до 70 см длины. В обхвате 35 сантиметров. В разрезе они представляют острые ребра, тогда как у оргали более плоского вида. Толстая, хотя и мягкая на ощупь шерсть, совсем не похожа на овечье руно, слегка волниста. Волосы не более 5 сантиметров длины, преобладающая окраска грязно-серо-бурая, зад белый. По образу жизни толсторогие бараны не отличаются ничем существенным от своих сородичей и даже козерогов, также отлично бегают по скалам, также осторожны, пугливы и, подобно другим диким баранам, легко скрещиваются с домашними овцами, давая плодовитое потомство. Относительно пород домашних овец, приходится сказать тоже, что и о домашних козах. Про отец их также неизвестен, а пород также много. Важнейшей и наиболее выгодной породой считаются мериносы, ариэс хиспаника, приобретшие, как известно в Испании, свои отличительные признаки и послужившие для облагорожения почти всех европейских пород. Они средней величины плотного сложения, отличаются большой плосколобой и горбоносой головой, с тупой мордой, маленькими глазами и большими слезными ямками. Уши средней величины острые. Крепкие рога. Только у баранов загнуты двойным винтом. Шея короткая, толстая, с глубокими складками и подгрудком. Ноги сравнительно низкие, но крепкие и сильные, с тупыми копытами. Чрезвычайно густое руно, состоящее из короткой, мягкой и тонкой ости, очень правильно вьется. Затем нужно еще упомянуть о курдючной или жирнохвостой овце – Ариес стеотопика, которую в несметном количестве разводят во внутренней Азии и северо-восточной Африке. Это довольно большое животное с маленькими рогами – некурчавым грубым руном, которое нельзя ткать, и отвесными ушами. Ягнята покрыты нежным мягким мехом. В Африке встречается преимущественно так называемая черноголовая овца с небольшими рогами в Туркмении и Киргизских степях, другие безрогие породы. Курдюк у туркменских пород не особенно развит. Любимое пастбище — солончаки, и тем не менее эти овцы дают отличное мясо, а молодые ягнята — красивый дорогой мех — мерлушка. Разводят преимущественно белых и черных овец. Киргизская овца, большого роста, плотного сложения, с довольно высокими ногами, с выпуклым носом и отвислыми ушами. Вес ее до пяти пудов. Грубая шерсть ее идет на кошмы, войлок, находящий широкое применение в жизни киргиза. Домашняя овца, в общем спокойная, терпеливая, кроткая, лишенная воли, трусливое животное, которое бы совсем пропало не приди человек на помощь к ней. От всякого неведомого звука пугается целое стадо. Молния, гром, буря и гроза совсем лишают их присутствия духа. От этого в степях России и Азии пастухам приходится много терпеть с такими животными. Вот рассказ одного пастуха, передававшего Колю бедствия, испытанное им со стадом овец в снежную бурю. «Мы пасли сам семь наше стадо в две тысячи овец», и 150 коз в степях под Очаковом. В первый раз мы выгнали стадо в марте. Когда показалась уже молодая трава, погода была хорошая. Но к вечеру пошел дождь, и поднялся холодный ветер, а спустя несколько часов по закате солнца забушевала настоящая снежная буря, так что мы перестали видеть и слышать. Овчарни и жилище находились недалеко от нас, Мы было и стали гнать туда стадо, но ветер гнал обезумевших животных в обратную сторону. Тогда нам пришло в голову повернуть козлов, за которыми привыкло следовать стадо, но и те не слушались нас. А овцы теснились, давили друг друга и все больше и больше отдалялись от жилья. Когда наступило утро, мы уже ничего не видели вокруг себя, кроме снега, и мрачной бурной пустыни. Бешеная буря продолжалась, и нам пришлось отдаться на произвол судьбы. Мы сами шли во главе, за нами блеющая и кричащая куча овец, далее рысью быки с возом, нагруженным припасами, за ними стая наших воющих собак. В этот день исчезли наши козы и путь был устлан околевшими животными. Настала новая мучительная ночь. Мы знали, что буря гонит нас как раз на крутой обрыв морского берега, и со страхом ожидали, что вот-вот свалимся с него вместе с глупым стадом. Наконец, с наступлением дня, мы заметили в стороне сквозь снежный туман несколько домов. Они были всего в шагах в тридцати от нас, Но обезумевшие овцы не обратили на это внимания и продолжали двигаться по направлению ветра, устилая путь своими трупами. К счастью, лай наших собак привлек внимание обитателей домов. Это были колонисты. Они бросились навстречу нашим овцам, поволокли передовых и мало-помалу направили стадо к своим жилищам. Но тут явилась другая беда. Едва животные заметили защиту, которую доставляли им дворы и кучи соломы, как стали бешено толпиться, давить друг друга и скучиваться, как будто злой дух бури все еще гнался за ними, мы потеряли тогда до пятисот овец. Точно так же ведут себя овцы в деревне во время сильных гроз при наводнениях или пожарах. Во время грозы они искучиваются и их невозможно сдвинуть с места. «Если молния ударит в стадо, — пишет Ленц, — то сразу погибают многие. Если загорается овчарня, то овцы не выбегают из нее или даже прямо кидаются в огонь». Эти факты во многом характеризуют овцу. Конечно, и она не лишена некоторых умственных способностей. Она знает своего хозяина, — Следует его зову. По-видимому, любит игру пастухов на рожках. Но все-таки ей далеко до умной живой козы. В Европе, на севере и юге, овец преследуют волки. В Азии, Африке и Америке дикие кошки и дикие собаки. В Австралии крупные сумчатые хищники. Ягнятам опасны орлы и ягнятники. Зато овцы, меньше всего защищенные от врагов, мало подвержены болезням, чем и уравновешиваются потери среди них. Доживают овцы до 14 лет. Но уже в 8-9 лет лишаются всех зубов, и их следует резать. На далеком севере, в тех безотрадных странах, где земля только летом немного оттаивает на поверхности, Где широко притянулись моховые или шайные тундры, рядом с Северным оленем бродит еще другое жвачное овце-бык или мускусный бык овибос москатус, когда-то распространенный в Северной Европе и Азии, а теперь встречающийся только в Северной Америке и близлежащих Полярных островах, начиная с 60 градусов Северной широты и далее на север. Это странное животное, до 2,44 метра длины, считая 7-сантиметровый хвост при высоте в 1,1 метра, соединяет в себе признаки овец и быков. Короткий хвост, отсутствие подгрудка и голого пятна на морде и неодинокие копыта делают его похожим на овцу, размеры же... Сила и храбрость, как у быков. Сильное туловище, покоящееся на коротких крепких ногах, покрытое необыкновенно густым мехом. Верхняя часть морды и ноги также. Довольно толстые волосы ости образуют на груди гриву почти до земли, а по бокам, особенно сзади, спускаются до копыт в виде длинной бахромы. Грива гладкая, остальной же мех волнистый. Кроме морды и ног, между остями замечается обильный подшерсток. Общий цвет меха темно-бурый, местами светло-серый. Водятся овцы стадами в несколько десятков голов и, несмотря на свою неуклюжую фигуру, двигаются с ловкостью антилоп. Подобно козам они лазают по скалам, Без всяких усилий взбираются на крутые стены и без головокружения смотрят с высоты вниз. В три-четыре минуты, говорит Копеланд, преследуемые нами овцебыки поднялись по крутой базальтовой скале на высоту 150 метров, а нам на это потребовалось не менее получаса. Что касается умственных способностей и остроты внешних чувств этого животного, то едва ли можно сомневаться в их слабом развитии. Маленькие глаза с тупым выражением не говорят об особенном развитии зрения, почти спрятанные в мехе уши также мало свидетельствуют о тонкости слуха, напротив обоняние, вкус и осязание едва ли развиты слабее, чем у быков. Умственные способности также не особенно развиты, хотя вовсе уже не так слабо, как говорили прежде. Дело в том, что пока бык мало еще знает смертоносную силу оружия человека, он обнаруживает, подобно многим другим диким животным, любопытство и отчасти смущения. Бывали случаи, что целое стадо быков дозволяло перестрелять себя до последнего. Но узнав в человеке опасного врага, овцебык стал крайне пуглив, а раненый овцебык приходит в настоящее бешенство. Тогда человеку грозит серьезная опасность от его страшных врагов, тем более, что и пуля в лоб не берет его, а только сплющивается в лепешку. Охотятся на овцебыков из-за мяса и шерсти. Последняя так тонка, что из нее можно бы выработать превосходные ткани. Из хвостов эскимосы приготовляют опахало от мух, а из кожи — хорошую обувь. Группу быков, бовиная, распространенных в настоящее время благодаря человеку по всем частям земного шара, составляют большие, сильные, неуклюжие, жвачные, имеющие более или менее... Круглые и гладкие рога, Широкую морду, С далеко отстоящими одна от другой ноздрями, Длинный до пяточного сустава хвост С кистью на конце И часто отвислый подгрудок. грудок. Слезных ямок нет. Вымя у самок с четырьмя сосками, Кости грубые, толстые, Все быки кажутся неуклюжими, На самом же деле очень проворны и ловки. Все хорошо плавают, живущие на горах отлично лазают. По характеру большей частью кротки и доверчивы, но придя в раздражение не знают пощады. Особенно горячо, защищают самки своих детенышей. Все виды поддаются приручению и охотно подчиняются человеку, которому служат и мясом, и молоком, даже шерстью и навозом. Один из самых диких и сильных быков – як, босгруниенс, или длинношерстный, иначе монгольский бык, населяющий возвышенности Монголии, Тибета и Туркестана. Он представляет собой одно из самых странных животных не только Азии – но, пожалуй, всего старого света. Начать хотя бы с того, что он водится только на отчаянной высоте, куда тяжело взбираться и ламе, а не только обыкновенному животному, ниже восьми тысяч футов над уровнем моря, он уже чувствует себя нехорошо. Обыкновенная же излюбленная им область распространения – Лежит между этой высотой и двадцатью тысячами футов. Что может он найти там, кроме вечных снегов, льдов, да изредка лишаев и мхов? Нужно вспомнить еще, что на этих высотах давление воздуха вдвое меньше, чем на уровне моря. При таких условиях едва ли может жить и птица. А между тем як... Такое крупное млекопитающее, длина его доходит до сожжений, не только не страдает здесь, а напротив тоскует, когда силой заставляют его спускаться с этих высот. Такому странному свойству яка вполне отвечает и необыкновенная наружность животного. Это какая-то невообразимая смесь зубра, быка, Лошади, козы и барана. Красивые круглые формы и пушистый хвост сильно напоминают лошадь. По своей длинной шерсти, которая иногда волочится по земле, он похож на козу и барана. Голова, украшенная двумя сильными, серпообразно загнутыми рогами, бычачья, а сильное мускулистое тело, как будто взято у буйвола, или зубра. Густая шерсть покрывает его голову, плечи, загривок, бока, бедра и верхнюю часть ног в виде длинных жестких косматых волос обыкновенно черного цвета. На хвосте волосы особенно удлиняются до двух 3 футов и образуют мягкое опахало. Чтобы дополнить характеристику этого животного, Остается упомянуть о голосе, который тоже как раз подстать странной наружности яка. Это не блеяние овцы, не мычание быка, не ржание лошади, а нечто вроде хрюканье свиньи, но глуше и однообразнее его. Несмотря на всю неприступность пастбищ и свирепость нрава свободолюбивого быка, за ним охотятся очень усердно. Причем главной приманкой служит пышный хвост яка, который издавна ценится туземцами Азии. Турки выделывают из него так называемые бунчуки, индусы-апахала и украшения для верховых слонов. Китайцы носят его в виде кистей на летних шляпах. Охота на яка сопряжена с большими опасностями. Подобно всем свободным букам, Як отличается страшной свирепостью и силой и дерется с отчаянным мужеством, когда его вызывают на бой. Промах может стоить жизни злополучному стрелку, так как животное отлично лазит по горам и двигается слишком быстро, чтобы не догнать человека. А тогда последний не жди пощады. Расвирепевший бык вдоволь тешится над беззащитным врагом. Впрочем, к чести жителей Азиатских гор следует заметить, что они не ограничиваются охотой на яка, а постарались воспользоваться им и в качестве домашнего животного, тем более что пойманные в молодости яки свыкаются с неволей и скрещиваются с другими представителями бычьего рода. Теперь в Индии, на Алтае, на Становом хребте, в Ладаке, Тибете и Монголии Бродят целые стада одомашненных яков. Содержание их решительно ничего не стоит хозяевам. Не нужно ни хлевов, ни корма, так как даже в самые снежные зимы яки сумеют найти себе корм, разгребая снег ногами. А домашненный як служит теперь для перевозки тяжестей и езды верхом, а в некоторых местах и для пахоты. Он может нести до 400 фунтов клади по самым трудным тропинкам и снежным полям. В этом случае як незаменим. Единственный недостаток его — неподатливость и упрямство. Нелегко, пишет шлагин Твейт, нагрузить яка и сесть на него. Прежде чем заставить его стоять спокойно, он долго вертится и прыгает. В долинах у подошвы гор, где он идет, опустив голову и закрутив хвост, управлять им чрезвычайно трудно, но при переходе крутых опасных мест едва ли есть другое животное, превосходящее его в спокойствии и верности шага. Правда, сначала ездок пугается странной привычки животного идти всегда по самому краю узких тропинок, что дает, однако, возможность видеть дорогу на большом расстоянии. Но вскоре всякий страх исчезает перед верностью и твердостью движений яка. Понятно отсюда, как должны нагорные жители дорожить этим сильным, неприхотливым и выносливым животным.